Из прежних растений встречалось лишь слоновое дерево, все усыпанное роскошными орхидеями. Я научился различать некоторые разновидности их, между прочим, столь редко встречающуюся нутония вексиларис и другие. Кроме того, я познакомился с дивными, ярко-пунцовыми и вишневого цвета чашечками котлеи и одним из видов одонтоглоссума.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 что вид местности снова переменился. За нами отчетливо обрисовывалась бамбуковая стена. Впереди же расстилалась бесконечная равнина, слегка поднимавшаяся в гору и заканчивавшаяся длинной возвышенностью, напоминавшей по своей форме спину кита. Равнина была почти сплошь покрыта папоротником. Достигнув к полудню возвышенности и взобравшись на нее, мы снова очутились в долине, рельеф которой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 и летела низко над землей в прямом направлении, пока не скрылась из наших глаз за папоротниками. «Видели!» — возбужденно воскликнул Челленджер. «Отвечайте, Сэммерли! Видели!» Его коллега, не отрываясь, смотрел туда, где исчезла таинственная птица. «Как вы думаете, что же это такое было?» — спросил он в свою очередь. «Судя по всему, несомненно, птеродактиль».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 «Никогда не оглядывайся на пройденный путь, но смотри бодро вперед, не теряя из виду славной цели». Поверхность плоскогория, как я убедился, обернувшись в его сторону, оказалась на одном уровне с верхушкой нашей скалы. Огаймлявшие его кусты и деревья были так близки, что казалось до да плато рукой подать, а между тем, как далеки мы от него были».